Глава 34. Уговоры. Талья Блэк. На аудиенцию королю Эдуарду я приехала в антимагических перчатках. Для женщин на Фэлуме такой предмет гардероба не был предусмотрен, но я позаимствовала эту вещь у супруга, а наш бытовой волшебник Мелвин подогнал их под мой размер. Зачем они мне? Примерно то же самое спросил у меня и сам эльф. Я вижу, вы подготовились к визиту. Хмуро указал на мои ладони, спрятанное под невесомой магической тканью, местный правитель. «К чему это? Вам были настолько неприятны мои прикосновения?» Задал дурацкий вопрос Эдуард. «Вы пригласили меня для беседы. Хотите лучше узнать землянок? Так давайте общаться. Перчатки разговорам никак не мешают». Спокойно отозвалась я. «Пусть так». «Что вы мне можете рассказать о своих соотечественницах, Леди Блэк?» Надменно спросил эльф, не скрывая того, что я своим решением тактильно предохраняться его основательно за дело. «А что вы мне можете рассказать о мужчинах Феллума, Ваше Величество?» Задала я встречный вопрос. «Все зависит от личности того, кто вас интересует», — нетерпеливо огрызнулся блондин. «Я вам могу сказать то же самое». «Чтобы что-то сказать о девушках, нам нужно сначала с ними познакомиться», – отозвалась я. «При мне почти все дамы ведут себя одинаково. Обычно опускают глаза в пол и односложно отвечают на мои вопросы», – хмуро признался эльф. «Это так ваша аура действует, или вы королевским авторитетом на них давите?» – полюбопытствовала я. «Для того, чтобы это выяснить, нужно услышать что-нибудь отличающееся... «От нет, Ваше Величество, и да, Ваше Величество! А пока из представительниц прекрасного пола со мной нормально разговариваете только вы, Ли Деталья!» — поведал об очередной своей печали монарх. «Да уж, дилемма, но у меня есть для вас одно интересное предложение. Как вы готовы рискнуть?» — сказала я, наблюдая за огоньком любопытства, что постепенно разгорался в раскосых фиалковых глазах. «Эх, ведь красивый мужик!» Если бы не мой Лайн, хотя даже тогда я бы на такое не пошла. Быть королевой — это то еще удовольствие. Веселее политики, для меня только пантомима. «Вы меня намеренно интригуете, леди», — склонив голову набок уточнил эльф. «А у меня получается?» — отозвалась я. «Вынужден признать, что да. Мне любопытно, что вы придумали со своим нестандартным для Фэллому мышлением», — задумчиво произнес Эдуард. «В общем, слушайте», – начала я, выкладывая эльфу свой коварный план по тайному знакомству с невестами. «То есть вы хотите, чтобы я переоделся лекарем и просто пощупал девушек?» – с некоторым недоверием спросил Эдуард. «Именно», – ответила я. «Ничего не получится», – не спешил соглашаться со мной упрямый эльф. «Почему?» – не унималась я. «Даже в другой одежде и без регалий меня узнают возразил мне наивный король. «Кто? И на мирянке, которые всего пару недель как появились в вашем мире? Поверьте, я впервые озаботилась тем, как вы выглядите только на балу. У переселенок сейчас других забот хватает. А насчет прочих обитателей дома невест тоже можете не беспокоиться. Лайон уже решает эти вопросы. Рошер будет молчать и уведет других девушек подальше». Пообещала я, уверенная в том, что мой дракон все сделает так, как надо. То есть вы были так уверены, что я соглашусь на вашу авантюру, что послали своего супруга договариваться со смотрителем рынка? Вкратчиво поинтересовался Эдуард, но тон его не предвещал ничего хорошего. Я просто ответственно подошла к вопросу поиска невесты для вас. в Случай неординарный. Не каждый день правители ищут себе будущую королеву. Поспешила оправдаться я. «Но это же обман! Разве правильно начинать отношения со лжи?» Никак не сдавался упрямый эльф. «И вообще, какие они все правильные в этом мире! Как принуждать женщин к браку, так это нормально, а устраивать маскарады – нехорошо. И вообще, до отношений сначала дожить нужно, точнее найти ту, которая подойдет». «Ну, допустим, что вы сами ни одну из них не обманываете. Что плохого в том, что вы прикоснетесь к их ладоням, а заодно посмотрите, как девушки ведут себя по отношению к простому лекарю. Я бы на вашем месте восприняла это как небольшое приключение и возможность взглянуть на жизнь глазами ваших подданных», — возразила я. «Хм, не думал, что скажу это. Но я согласен. Это может быть интересно» задумчиво произнес Эдуард. «Ага, просто обхохочешься. То есть, я хочу сказать, что наверняка этот опыт вам понравится. Тут же поправилась я. Следующий час был потрачен на то, чтобы объяснить магам портным, что наряд нужен по-настоящему скромный. Бедный пожилой Нак едва в обморок не упал, когда я заставила-таки убрать с одежды Эдуарда прямо все до единого украшения, оставив лаконичный костюм из темно-синей ткани». Должна признать, что эльф и в этой одежде смотрелся царственно. Цвет сюртюка очень хорошо гармонировал с фиалковыми глазами блондина. Отсутствие короны, перстней и прочих регалий никак не сказалось на военной выправке, гордой посадке головы и неспешных повелительных жестах. Моя просьба вести себя попроще была просто проигнорирована. Ну что могла, я сделала. Остается надеяться, что девушки сочтут такие замашки ильфячьей особенностью или просто не обратят внимания. От магикара, увешанного гербами, тоже пришлось отказаться. Поэтому к рынку невест его величество прибыл не в самом радужном настроении, но главное испытание ждало нас впереди.